Леонид Филатов. Сказ про Федота-Стрельца. Действующие лица. Скоморох-потешник. Федот, Маруся, Царь, Царевна, нянька, Генерал, Бабьяга, Голос. Тит Кузмич и два дюжих молодца. Послы стражи Свита народ. Потешник.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 Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавай и всем жрать подавай. Одному амаров, другому кальмаров, третьему сардин, а добытчик один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру, явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злости вьем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на речку. На Федьке от страха намокла рубаха. В висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начала. Царь. К нам на утренний рассол прибыл английский посол, а у нас в дому закуски полгорбушки домосол. Снаряжайка братец в путь, да съестного нам добуть. Лухаря, аль куропатку, аль изжо кого-нибудь не смогешь? Кого винить? Я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить? Федот. нечто я, да не пойму, при моем-то приуму. уму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, беспременно быть в войне. Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею.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 Вдруг видит птица лесная голубица, Сидит не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда, Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, Хоть какая-то еда. А вообще-то говоря, Голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, Он не хуже глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь, Пользы вентом не нагрожь.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 Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. А был я, ноне чуть заря, на приеме у царя, Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хоть на дичь и не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду, чай глухарь, а не бизон. Проходил я целый день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошное дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за это дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Маруся. Не кручинься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Титкузмич и фролфамич. Хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Потешник. А царь с послом уже сидят за столом. Рядом ты, глянька, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди. Какая же беседа без сытного обеда. А на столе пусто, морковь да капуста, укроп до да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, как фетьку по матери величает. А вдруг, как с неба, кровай хлеба. И бодейка тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха. И такой вот пищи названий до тысячи, при этакой снеде, как не быть беседе. Царь. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкову с кожурою алибес. Посол. Ес. Царь. Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какаву с сахарином алибес. Посол. Ес. Царь. Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы в панталонах алибез? Посол.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 Только надо пользы для завлекать его не зля, Делать тонкие намеки, не в сурьез и издаля. Нянька, до да того посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись он полросея, заглотнет в один присест. Царь, али рот себе за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 Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька, да уже-то твой барон Был потрескать не дурём. Сунь его в воронью стаю, отберет и у ворон. С горды я, да я, А прожорлив, как свинья. Дай солому, съест солому, Чай чужая, не своя. Царь, ну шпионка, дай-то срок, Упеку тебя во строк. Так-то я, мужик не злобный, Но с вредителями строк. Вот ответь мне, слов не трать, Где царевне муж брать? Чай сама дурында видишь, Женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, В пререканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, Будь он даже брянский волк. Царевна, коли ты в России власть, Так и правь в сласть, А в мою судьбу не суйся, И в любовь мою не власть. В доме энтих Анташе по сто штук на этаже Мне от их одеколону аж не дышится уже. Царь, коль любовь и вправду зла, Так полюбишь и посла, А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот антирес справлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, Только ты идешь в разрез. Царевна, сколь бы ты ни супил бровь, Повторяю вновь и вновь, Индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело, наконец, и дошло бы до колец. Коли вдруг меня сосватал твой Федотушка-стрелец. Царь! Цыц-дуреха, замолчи! Тесту место у печи. Ну-ка, марш к тебе в светлицу и сольфеджию учи. А проклятого стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да в враз отважу от дворца. Потешник. Был у царя генерал.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 А та средь дубравы собирает травы, Варит всяческие травы. Как увидела генерала, Все гербарии растеряла, Соскучилась в глуши безродственной души. Ега. Ты чего то сам не свой, Ни румяный, ни живой, а Али швед под Петербургом, а ли турок под Москвой? Съешь осиновой коры И взбодришься до поры, Чай не химия какая, Чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него из генералов ни один не помирал. Генерал, полна бабка, я не хвор. Отойдем-ка, закбугор. Расшугай ежей и елок, есть сурьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как башку срубить, да к молва начнет трубить? Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Ега. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет, новый гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, что с царем вступает в спор, Пусть он к завтрему добудет шитый золотом ковер, Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна, Ну а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал. Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хоть вы най тебя из ступы, да министром во дворец. Но не с немцем не лады, далеко ли до беды. А с тобою я готовый, хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром, хош куницы, хош бобром. А не хош могу монетой, златом али серебром. Яга. Полна голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай и мы в лесу не завери, чай поможем завсегда. Потешник. Зовет царь стрельца удалого молодца. И что не дал задание, а уж сердит заранее. Руками сучит, ногами стучит. Очами вращает, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, Что аж напрямо в костях ломота. Царь. раздобудь кут ты Шитый золотом узор. Государственное дело. Расшибись, а будь добер. Чтоб наем была видна, Как на карте вся страна, Потому как мне с балкону Нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, На башку укорочу. Передам тебя с рассветом прямо в лапы палачу. Потешник. Пришел Федот домой, от горь немой. Сел в уголок, глядит в потолок. Ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычит. Ничего не хочет, супится дохнычит. Маруся. Ты чего сердит, как ешь? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош. Федот.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 Мне бы саблю до да коня, да на линию огня, а дворцовые интрижки это все не про меня. Царь, ты мне ваша благородь, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федот побороть. Ну, а будешь дураком, не ищи вины ни в ком. Я тебе начищу рыло лично этим кулаком. Потешник. Зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота.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 Да и спей, и враз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь. Генерал! И опять насчет стрельца, нет беде моей конца. От того я хвораю, от того и спал с лица. Да чего ж подлец хитер? Всем вокруг насы утер. Сколько ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, А башкой варить мастак. Так что впредь колдуй сурьезней, С чувством, так твою, раз так. Яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, Трое сбоку ваших нет, Тузбубновый, гроб сосновый, Про стрельца мне дай ответ. Так, э-э, ага, Вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя, Что из золота рога. Обыщи весь белый свет, Таковых в природе нет. Энто я тебе, голубо, говорю, как краевед. Потешник. Зовет царь стрельца, удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, А у царя злодея новая затея. Царь бурлит от затей, а Федька потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горько редьки. Царь. Ну-ка сбрось хандру и лень, и в дорогу сей же день. Государственное дело, по заре олень. Коли ты царю слуга, путь за горы за луга. И мне там оленя, чтоб из золота рога. Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч. Потешник. Пришел Федот домой, сопли бахромой. Сел перед лучиной в обнимку с кручиной. Жена красавица на шею бросается, а он к жене и не прикасается. Сидит, плачет, горюет, значит. Маруся. Ты чего глядишь сычом? Аль кручинишься чем? Аль в солянке мало соли? Аль не недопечем? Федот. Да какой уж там обед. Царь замучил, спасу, нет. По утру опять придется перед ним держать ответ. Энто царь лютей врага, снова шлет меня в бега. Отыщи кричит оленя, чтоб из золота рога. Маруся. Не кручиньте и не хнычь. Есть печали и опричь. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузмич и фролфамич. Хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы! Не извольте сумлеваться, чая, но не в первый раз. Потешник. Чуть свет фидот у царевых ворот.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 Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там нонича у власти, то-то -то парень будет рад. Царь, ты мне, Федька, энто брось, Иль башкою будешь врось. Я твои намеки вижу исключительно насквозь. Ну да ладно, запрестишь, разве черта не простишь? Вот тебе пятак на водку и катись куда хотишь. Потешник.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 Как первей тебя решить? Оглоушить канделябром? Аль подушкой задушить? Генерал. Оплашал я, государь, А вот те сабля, хочешь вдарь, Только больше тем федотам Мне мозги не скипидарь. Что дурак не обессудь, У меня иная суть, А мне бы куда-нибудь в атаку, Аль на штурм куда-нибудь. Царь. Ты с мечом-то боевой, Только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну, а будешь так же скор, как ты был до энтих пор, Я тебя, коровье морда, сам пристрою под топор. Потешник. Наш дурак снова ум напряг. А и было того ума, невеликий из-за крома. Думал-думал, ничего не придумал. Свистнул псов араву и к еге в дубраву. Увидела та генерала, сиганула аж до Урала, да опомнилась и вернулась, как бы хуже не обернулась. Яга. Ты чего это не в себе? Вон и прыщик на губе. Ой, расстроишь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй зайчий помет, он ядреный, он проймет. И куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед».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 Генерал, захворала не беда. Съешь лягушку из пруда. Нет надежнее медицины, чем природная среда. Ты морочить мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючесть на работу напряги. А полезешь на рожон, выну саблю из ножен. Ты хотя мне и подруга, а порядок быть должен. Ега. «Колдуй, баба, колдуй, дед!» Трои сбоку ваших нет, новый гроб сосновый, Про стрельца мне дай ответ. Пусть Федот проявит прыть, Пусть сумеет вам добыть То, чего на белом свете Вообще не может быть. Ну, Федот, теперь держись, Дело верное кажись, Вот уж этого задание Ты не выполнишь ни в жизнь. Потешник Зовет царь стрельца Удалого молодца.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 Выполняйте сей же час. Пауза. Молодцы. Извиняемся, хозяйка, Это дело не про нас. Кабы схемку, аль чертеж, Мы бы затеяли вертеж. Ну а так ищи, сколь хочешь, Черта лысого найдешь. Где искать и как добыть, То чего не может быть. Ведь его ж на свете нету, Сколько землю не копыть. Маруся. Не взыщи, мил друг Федот,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 Уж и дырку для ордена просверлил ордена. Царь! Хороша ли, плоха ли весть? Докладай мне все как есть. Лучше горькое, но правда, чем приятное, но лесть. Только если энта весть снова будет, не бог весть. Ты за эдукую правду лет на десять можешь сесть. Генерал, докладаю, чуть заря, Федька поднял гикаря. Слава богу, отвязались от него, от упыря. Вот пущай, он поразит, по морям и ягозит, Нам с тобою, энтухарю, больше видеть не грозит. Царь, ну-ка, нянька, подсюды, принимайся за труды, Рви на темечки волосы те, которые седы, А какие не седы, те расчесывай в ряды, Да полегче гребешком-то, у меня там не сады. Нянька, что счесать-то, старый черт,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 «Нянька, ты дружок из тех мужей, что безвреднее ужей, Егозят, а не кусают, не сказать и еще хужей. Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть, А твоя сейчас задача на кладбище не попасть, царь генералу. Ну, а ты чего молчишь, да медальками бренчишь, Аль не видишь, как поганют государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министр не гугу».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 А уж вороны слетелись На Федотов огород. Царь. Ты мне, девка, не дури. Предлагаю, да бери. Чай к тебе не каждый вечер ходят Вдовы и цари. В сей же час я говорю, собирайся к алтарю. очумела от восторга, Да кнюхни на шатарю. Маруся. Ты уж лучше, государь, За другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, доглядеть да на календарь. Царь. полная девка, слухи врут. Ждать стрельца напрасный труд. Он в каком-нибудь Гонконге жрет какой-нибудь гриб-фрут. Ты сама, дуреха, взвесь. Он-то там, а ты-то здесь. Нет теперь, че Федота. Был Федот, да вышел весь. Маруся. Хоть сики меня бичом, хоть руби меня мечом. Все одно твоей супругой я не стану ни почем. Царь. Ты, Марусь, меня не зли, и конфликт со мной не дли.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 Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме. Сколько ты, девка, не кобенься, а поженимся к зиме. Маруся. Изловить меня, болда много надо бы на труда. До свидания, друг мой ситный, может, свидимся когда? Превращается в голубицу и улетает. Потешник. Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, а свое держал в уму. Чудес в мире, как мух в сортире, А нужного чуда не видать покуда. Тревожца Федот, время-то идет, Решил без истерики съезжу до Америки. Плывет Федот средь бескрайних вод, Впереди закат, позади восход, А вдруг средь похода спортилась погода, Не было напасти и на тебе здрасте, Корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза, открыл Федот глаза, Лежит на волне, невредимый вполне. Видит островок, торчит, как поплывок. Добрался до берега, думал Америка. Вынул карту, сверелка, а нет, не Америка. Остров Буян, будь он окаян, может, в карте какой-то изъян? Сидит Федот и кает, в обстановку вникает. Федот. Сколь по прихоти царя, я не плавал за моря, Не видал паршивее места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска, сплошь из камня и песка. И, доколь хватает глазу, ни речушки, ни леска. Да оно бы не беда, кабы здесь была еда, окажись, тут лебеда бы, так сошла б и лебеда. Голос. Кто охочий до еды, пусть пожалуют сюды. У меня еды навалом, у меня ее пруды. А вот, к примеру, получи прямо из печки калачи. А вот жаркое из индейки. А вот компот из алычи. А вот колбасы, вот сыры, а вот полцентнера икры, а вот карибские амары, вот донские осетры. Появляются столы с явствами. Федот, это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде, а киан до небеса. Окажи хозяин честь.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 Прогуляйся, освежись, с белым светом подружись. Что за жизнь без приключений, просто ужасть, а не жизнь. Голос Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Дай приказ и хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром без питья и без еды. Я к любому делу, Гош, я в любые двери вхож. Я тебе что хошь достану, хоть подкованную вожь. Федот. Вожь, оно, конечно что ж, вожь, оно неплохо тож, но на энтой насекомой далеко не уплывешь. Раздобудь мне лучше флот, а ли лодку, а ли плод, раз уж ты такой искусный, в этом деле полеглот. Нам к утру, часам к пяти, надо быть уже в пути, потому как нас в России заждались уже поди. Потешник.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 Веселый час, рады видеть вас у нас. Very good, salam бонасера sera, вас издаст. Кто вы и родом, Сколько вам лет, вы женаты или нет? Не хотите ли с нашей фройлен покалякать тет тет Нянька, перед кем ты старый бес? Тут разводишь политес. Твой посол, я извиняюсь, третий день как спальмы слез. Будь наем хотя бы картуз, не такой бы был конфуз. А наем же из одежды нечего помимо бус, царь. Ты шпионка, это факт. Что не брякнешь, все не в такт. Ты ж со всейю за границей мне порушила контакт. Я годами жду гонцов, а она их истинцов. За кого ж тогда царевну отдавать в конце концов? Нянька, ты взгляни ему в лицо. Уши в рость, в носу кольцо, да и кожа вся рябая, как кукушкино яйцо.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 Слопал Ирод, вот те крест. Кабы он просил злодей лососины до да груздей, так ведь жрет чего попало, от фарфору до гвоздей. Царь, что не просит он в гостях, все неси ему в горстях. Чая у нас нехватки нету, ни в фарфоре, ни в гвоздях. Коль лосось ему притит, пусть он жрет чего хочет, Глядь, насытый-то желудок и царевну совратит. Нянька, да послы...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 Царь, ты посла-то отзови, да побудь с ним визави, а обтерпишься маленько, там дойдет и до любви. Коли тот троглодит твою внешность разглядит, он навеки потеряет к людоедству аппетит. Царевна, сколь папаша ты не ной, право выбора за мной, отравлюся, а не стану людоедовой женой. А вот ежели придет с предложением Федот,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 А дома-то нет, торчит один скелет, Балки до стропила, да кругом крапива, А под карнизом, комочком сизым, Свернулась птица, лесная голубица. Федот, ну-ка, женушка, давай, Стол для мужа накрывай, Доставай мне из духовки порумянше каравай, Наливай ядреных щей, пожирней до да погущей, Я кощея стал тащея от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного. Подозрительное дело. Не случилось ли чего? Голубица превращается в Марусю. Маруся. С возвращением, Федот, Долго ж длился твой поход. Аль забыл свою Марусю, Что не ехал целый год. За границей-то поди, Развлечений пруд пруди. Приглядел, небось, подружку, Да пригрелся на груди. Федот. Повидал я белый свет, Жозефин и Генриет, но таких, как ты, красавец, среди них Маруси нет. А ходил я за моря, хоть и долго, да не зря. вспомнил все ж таки задание хитроумного царя. Маруся. Кабы ведал ты, Федот, на кого ты тратишь пот, Да и шагу бы не сделал от родимых товаров. Ты уехал он с ромной, стал ухаживать за мной, Уговаривал охальник стать его женой. Федот. Да не уж-то, ах, злодей, вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира, вот за службу и родей. Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохламу. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне терять теперь и нечего, кроме собственных оков. Потешник. Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседи подсобить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все за Федотом к царевым воротам. встречу им генерал, черт бы его подрал. Подскочил бочком, посверкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад. Генерал. Там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, это он мутит народ, подбивает население учинить переворот. Царь. Ну, а ты у нас такой, на С острой саблею такой. Мы ж зато тебя и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам и еще медальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверг. Генерал.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 Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся рассеяна лицо. Царь, энто как же вашу мать? Извиняюсь понимать, мы же не хранцы какая, чтобы смуту подымать. Кто хотит на колыму, выходи по одному. Там у вас в момент наступит просветление в уму. Федот, что касается ума, он светлеханика весьма. Слава Богу, отличаем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 К угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница яга, нет опаснее врага. Перед ней и сам Горыныч, так не змей, а мелюзга. Ну-ка, где ты, ягоза, погляди людям в глаза. Лично я не удержуся, врежу сабли в два раза. Ега! Я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообще могу от седа улететь в любой момент. За жару или за пургу — Все бронят меня к коргу, А во мне вреда не больше, Чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, Сбилась с верного путя, к ведь я дитя природы, Пусть дурное, но дитя. Коль судить, к тех двоих Соучастников моих, то я по виду нечисть, А по сути чище их. Федот. Ну и ушлый вы народ, Аж на отрыв берет. Всяк другого мнит уродом, Несмотря что сам урод.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 и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму, ссылку к каторгу тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. Ега. А куда ж меня, вдову? Разве только что в Хиву? Я и так уж на отшибе, дальше некуда живу. Мне для отдыха души подошли бы тютюши, там а, в смысле медицины травы больно хороши. Федот, мы посадим вас в бадью,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 Чай не всем такое счастье достается задарма. А ли думаешь, на ней мало бегает парней? В ейном списке кандидатов есть ребята и не дурней. Все с волнением в крови ждут царевненной любви. Конкуренция такая, прям хоть дустом их трави. Дави сватались чуть цвет, разом турок, грек и швед. Так с порогу получили отрицательный ответ. А уж нищему стрельцу спесь и вовсе ни к чему «Забирай, дурак, царевну и тащи ее к венцу!» Федот. «Я не турок и не грек. Я семейный человек. И с женой моей Марусей не расстанусь во вовек!» Царевна. «Стало быть, тебе не в горю девичью помочь! Но ведь я еще покамест, как не как царевна дочь! Коли я не получу от тебя чего хочу, ты отправишься от седа прямо в лапы к палачу!» Нянька.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 Что касается ума, дубликатов мне нема. Впрочем, энто я надеюсь, ты заметила сама. Ну да, слово молодца, все же ниже же холодца. Раз уж я пообещался, раздобуду близнеца. А теперь, честной народ, вынь-ка рожи из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь, да меды пить. Ну-ка, встань передо мною, то чего не может быть. Голос. Я давно уж тут стою, у крылечка на краю, Жду, пока месты закончишь совещанию свою. Федот. Угости честной народ от заморских, отщедрот, Чай они такой пищи отродясь не брали в рот. Предложи им наяву самаркандскую халву И турецкую фисташку, и персидскую айву. Ставь на скатерть все подряд, шоколад и мармелад И голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир. Но ну, а коль попросит кто брашки граммов эдак сто, так и быть, сегодня можно, слава богу, есть за что. Потешник. Был и я на том пиру, ел зернистую икру, проф ел плов, филат ел салат,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 ставь лайк и нажимай на колокольчик. Спасибо, что ты остаешься со мной, дальше будет еще интересней.